Когда слушание свидетелей закончилось, судья стукнул молотком и объявил перерыв на обед. После достаточно торжественного банкета с семнадцатью переменами и кардебалетом суд занял свои места. Судья явно пребывал в добром расположении духа, а обвинитель немешкая подвел ужасающий итог. Судья одобрительно кивал да поддакивал, а потом поблагодарил следователей за отлично проведенную работу, приосанился и заговорил.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 Сомнений тут не может быть никаких. Дело заслушано и закрыто. Тем не менее, я прерываю на сегодня заседание суда и объявляю перерыв до утра. Завтра суд соберется на утреннее заседании, на котором и будет оглашен приговор. Правосудие свершится, в чем смогут убедиться все. Ничего себе правосудие, процедил я сквозь зубы и встал, чтобы выключить телевизор.